Мой хозяин и его дочь удивляли меня. В самом деле, как они могли жить здесь под страхом вечной опасности? Как они могли сидеть здесь сложа руки? Вероятно, они надеялись на свое богатство. Но я уверен, что в данном случае они не жалели денег. Тем не менее, это им не помогло. Может, наступит день, когда и белое тело Донны Изабеллы будет вздернуто на дыбу, подобно ее двоюродной сестре, если этого захотят те, кто здесь владыки». Как будто угадав мои мысли, она сказала, «Мы отлично осознаем опасность, сеньор, но надеемся на вашу справедливость. Благодарю вас, сеньорита. Но ведь я могу уехать отсюда, как я уже говорил, и я не стал бы слишком много полагаться на справедливость». Это вещь боедоострая, и все зависит от того, с какой стороны вы на нее посмотрите. Во имя справедливости совершено было изумительное дело. Я запишу оба имени, которые вы мне сообщили. Не можете ли вы сообщить мне еще что-нибудь? Ну, сначала я и подумать не мог, чтобы все это кончилось, так сказал Вандервейрен. Меня уведомили о состоявшемся приговоре только вчера вечером. Мы, то есть я и городской совет, сделали все возможное, чтобы смягчить инквизитора. Но он и слышать ничего не хотел. А вы, синьори, то не можете ли чего-нибудь сообщить мне? Ну, очень немного. Марион как-то говорила мне, что ей не нравятся манеры и разговоры этого инквизитора. Больше она мне ничего не говорила, а я не передавала этого разговора отцу». Нам ведь нередко приходится слышать от духовных лиц такие слова, о которых лучше забывать. Да, к сожалению, это правда. Происходит это от того, что мы делаем из каждого монаха, каждого священника нечто большее, чем простой человек со всеми его слабостями. Если еретики желают изменить такой взгляд, то, мне кажется, их нельзя за это порицать. Так. Да. «Это все, что вам известно?» — спросил я. «Да, это все, сеньор». «Ну что ж, действительно немного. Но я был уверен, что самые интересные вещи мне предстоит узнать от самой Марион. Гер фон дер благоволите уведомить мадемуазель де Бриголь» что я желал бы ее видеть и прошу ее пожаловать сегодня вечером сюда, в ваш дом. Конечно, если она в состоянии прийти. Кажется, она не получила особых повреждений. Хотя Изабелла и не видела ее, но ей говорили, что на Марион не осталось никаких следов пытки. Это удивительно. Для меня это было вовсе не удивительно, но я был этому очень рад. Чем лучше, сказал я, теперь три часа назначим у свидания в шесть если это для нее удобно. Передайте ей, что, хотя она и не потерпела вреда, тем не менее я очень сожалею, что пришлось потревожить ее сегодня, когда ей нужно было бы отдохнуть, но это делается для ее же блага, дело не терпит, и так свидание будет в шесть часов. Может быть, Донна Изабелла не откажется присутствовать при нашем разговоре? Ее присутствие могло бы ободрить ее двоюродную сестру. Я готова, если вы этого желаете». Дело не во мне, а в мадемуазель Добриголь. Стало быть, если она того пожелает. У меня нет права голоса в этом деле. Вы не откажетесь, обратился я к бургомистру лично отправиться к мадемуазель Добриголь и передать ей мою просьбу. И прошу только об одном. Я до сих пор не знаю, что было с ней в тюрьме. Но что бы там ни было, я советую ей держать все это в строгой тайне. Мы все добрые католики и должны надеяться, что поступок досточтимого отца Балистера является беспримерным в истории католической церкви. Мы не должны допускать, чтобы ее авторитет пострадал из-за какого-нибудь плохого монаха. А что касается других, то это добрые, святые люди. Было бы грешно, а главное, ну, неблагоразумно говорить о них должно. Итак, позвольте мне не задерживать вас более. У меня тоже немало дел. Еще раз позвольте мне поблагодарить вас за ваше радушное гостеприимство. Мы должны благодарить вас, отвечал фон дерверен. Вы оказали нам слишком много чести, ведь вы наш повелитель, вставила дочь. Я губернатор города Гертруденберга и ваш покорный слуга, сеньорита. Отвечал я, прощаясь. Вернувшись к себе в комнату, я позвал Диего. Иди и отыщи этих двух женщин. Я написал их имена на записки и отдал ему плачук бумаги. Диего умел читать и писать не хуже любого писца. Это главные свидетельницы в процессе де Бриголь. Я хотел бы переговорить с ними. Я имел основание сделать то, что я сделал. Но народ не должен думать, что король Филипп вдруг проникся нежностью к еретикам. Было бы большой ошибкой так думать, поэтому я хочу вникнуть как следует в это дело и хочу знать, что они показали. Понял? Понял, сеньор. Кивнул головой Диего. Возьми с собой двух-трех человек. Но если тебе удастся уговорить их явиться сюда добровольно, то это избавит нас от лишних хлопот. Приведи их в городской дом, где я буду через час. Диего ушел. Он довольно сносно говорит по голландски. И иногда он и делает ошибки, но это не важно в данном случае. Важно было одно, избегнуть осложнений. Приближаясь к городскому дому, я опять почувствовал удивление, зачем все это я сделал сегодня. Из-за справедливости, которая в конце концов не есть справедливость, ведь мы не можем загладить вред, сделанный одному, благодеяниями, оказанными другому. Мы можем, конечно, надеяться, расположить в свою пользу небеса, избавиться от ада, поставив известное количество свечей перед алтарем. Но так для чего же я все это сделал? Ведь я не какой-нибудь странствующий рыцарь, рыскающий по белу свету с целью восстановления справедливости, спасения дам. В наше время для человека, который решился на такое путешествие, Нашлось бы слишком много дела, и он уехал бы недалеко. Так для чего я все это сделал? Ответа не было. Не было. Может быть, под влиянием минуты. Я остановился на этом соображении и даже повеселел на некоторое время. Я... Медленно шел по улицам. Было тепло на послеобеденном солнышке. На улицах толпился народ, который снимал шапки при моем приближении и почтительно давал мне дорогу. Наконец я прибыл в тюрьму и прочитал протокол по этому делу. Я, конечно, не ожидал, чтобы этот акт дал мне многое, Так оно и вышло в действительности. Протокол, в который были занесены восклицания, вырвавшиеся у Донны Марион во время пытки, был очень краток. Показывал, что или она обладала необыкновенной силой воли, или же, что ее щадили. Во всем остальном, это был обычный вздор, подкрашенный показаниями сомнительных свидетелей. Всегда, когда женщину обвиняют в колдовстве, Можно подыскать с дюжину лиц, которые готовы клятвенно подтвердить это, и которые с такой же готовностью откажутся от своих показаний, как скоро ее признают невиновной. Я, зевнув, положил обратно этот документ, написанный на плохом латинском языке. От него веяло скукой. Я встал и принялся с любопытством осматривать внутренность здания. Пришлось вступить в разговор с палачом, который производил пытку. Он одновременно палач и специалист по пытке. Город слишком невелик, чтобы держать двух специалистов. Ну и он не мог мне сообщить ничего, или, может, и мог, но не хотел. Конечно, я мог бы заставить его заговорить. Но я хотел испробовать другие средства. Палач ведь важная персона и с ним нужно обращаться с почтением. И так я решил выжидать. Ждать мне пришлось не очень долго. Диего ловко и быстро исполнил поручение и привел с собой двух женщин, из которых одна, к моему великому изумлению, была молода и красива, с великолепными рыжими волосами. Мне хотелось знать, что заставило эту рыжую красавицу взяться за такие дела. «Сеньор, вот Бригита Дорн и Анна ван Линден. Они ждут ваших приказаний. Ты можешь идти, Диего». Взглянув на обеих женщин, я сказал... «Это вы дали главное показание против мадемуазель де Бриголь?» Одну минуту они колебались. «Мы... мы слышали разные толки о ней, ходившие в народе. И когда достопочтенный отец стал нас спрашивать, неизвестно ли вам чего-нибудь о ней... Мы, конечно, сказали ему все, что узнали. Осторожно ответили обе женщины. Ваше показание занесено в судебный протокол. В том смысле, что вы взводите на мадемуазель де Бриголь очень тяжкое обвинение. И теперь дело в том, согласны ли вы взять на себя ответственность за то, что показывали только на основании непроверенных слухов, или же вы можете представить доказательства того, что вы показывали, повинуясь приказанию инквизитора, который вам за это заплатил. Разница в обоих случаях, как видите, значительная. Мы, мы просим извинения у вашего превосходительства. «Ну, мы... Мы действительно... Его преподобие просил нас. Я уже слышал об этом. Весь вопрос в том, желаете ли вы, чтобы с вами поступили как с лицами, которые легкомысленно повторяли праздные сплетни, позорившие благородную даму и приведшие ее, в конце концов, на эшафот, или же как с агентами инквизитора, которые и раньше оказывали подобные услуги». «Мы, конечно... Ну, то есть я, э, э, Ван Линден, э, может говорить сама за себя. и э, Она раньше служила церкви и правительству. В таком случае в, в этом деле не только повторили сплетни, распускаемые разными старухами. Ваше превосходительство, вы видите, мы знаем, как все это произошло». Достопочтенный отец призвал меня и сказал, что он подозревает одну молодую даму в сношениях с дьяволом. Он спрашивал меня, известно ли мне чего-либо о ней, и приказал мне следить за ней, а потом, говорите лучше всего, правде. Кое-кто в этом деле пострадает, но кое-кого можно будет пощадить. С вами поступит сообразно тому мнению, которое сложится у меня о вас. Мне нужны только умные люди». «Ваше превосходительство, я всегда служила хорошо. Я работала еще при достопочтенном отце Мартье. Помните, когда была сожена Клара Ван Гульст с золотистыми волосами? Да ведь вы были тогда еще мальчиком. Я устроила так, что когда другие не могли добыть никаких доказательств, у меня они нашлись. С отцом Мартье трудненько было иметь дело. Он не любил ждать, но тогда он хорошо заплатил мне за Клару. Он дал мне десять золотых гульденов. Да я и заслужила их. Дело было очень опасно. А потом... «Почему вы не внесены в списки?» — перебил я ее. Это обстоятельство сбивало меня с толку, и мне хотелось выяснить его. «Ваше превосходительство, это произошло из-за его ну, этого несчастного дела в бряде. Это, это была не моя вина. Мне приказали собрать улики против Ван Тессельта, и я это сделала. Но он имел большое влияние и в последнюю минуту был освобожден. Меня обвинили в том, что я была подкуплена его врагами, хотя я собственными своими глазами видела его на собрании у кальвинистского проповедника, но мне не поверили». Я мысленно отметил это обстоятельство. Оно было чрезвычайно важно для меня. «Но отец Баллистер знал меня хорошо», — продолжала шпионка. «Он знал, что на меня можно положиться. Узнав, что я здесь, он сейчас послал за мной». «Ну а вы, Ван Линд?» — обратился я к молодой женщине. «Я не хотела, чтобы меня вносили в список. Я, конечно, и без того не могла бы отказать в своих услугах». Когда у них есть надобность, но ну, могли быть случаи, когда я предпочитала бы остаться в стороне. Странно было слышать такой гордый ответ от подобной личности. Я не знал, как его понимать. Ну, хорошо, хорошо. Начинайте ваш рассказ с самого начала. Достопочтенный отец. Ну, прислал за вами. Да. «Да, ваше превосходительство», — отвечала Ван Линден. «Достопочтенный отец. Он сначала прислал за мной», — перебила ее старуха. «Совершенно верно. Досказывайте, я могу подождать». Не без презрения отвечала Ван Линден. «Ах, вы можете подождать», — со злобой заворчала старая ведьма. «Ты думаешь, что твои действия так важны, что потеряют в цене, если тебе придется подождать». Но я работал не хуже тебя, а может быть лучше. Ван Линден не отвечала. Кто нашел жабу в фонтане, подле которого прошла эта дама? А кто созвал народ и показал ему эту жабу? И старуха пустилась перечислять свои подвиги, победоносно кивая головой. Ван Линден отодвинулась от нее с видом отвращения, как будто ее дыхание заражало ее. «Почему ты не отвечаешь?» С гневом продолжала старуха. «Ведь это ты подговорила Катерину сказать, что она не верит в это. Разве я этого не знаю?» «Да и его превосходительство, это известно!» Яростно махнула она рукой. «Но это нехорошо. Ты не одолеешь меня таким путем». «Кто следил за домом этой дамы, пока оттуда не вышел на рассвете человек в черном одеянии?» А кто нашел отпечаток ноги на полу в ее комнате? Ну, все ведь этому поверили. Она говорила быстро, громко, раздраженной молчанием Ван Линден. Теперь она остановилась, чтобы перевести дыхание. Я молча смотрел на нее и ждал продолжения. А кто разузнал, что ребенок Магдалины Брауэр заболел после того, как эта дама дотронулась до него? А что ты сделала? Ты пришла на другой день и видела только что ребенок умер. Вот и все. Молодая, еще лучше занимайся своими рыжими волосами. А дело буду делать я. Вот его превосходительство сам разберет это дело. И вдруг, как бы вспомнив, что положение дел с утра сильно изменилось, и что она открыла уж слишком много, старая мигера заговорила. «Ваше превосходительство, отец Балистер сказал мне, что эта дама виновна. Он, конечно, знал, что говорил, а я простая бедная женщина. Если ваше превосходительство находите, что эта дама невиновна, продолжала она с хитрой улыбкой, отчего ее беззубый рот стал еще противнее, то я буду всем говорить, что это действительно так. Э, все будут ко мне прислушиваться, а я знаю, как сказать. Не сообщите ли мне чего-нибудь о человеке в черном одеянии?» который, по вашим словам, вышел на рассвете из дома этой дамы, а также относительно следов ног в ее комнате. Я ваше превосходительство передаю только то, что мне говорил достопочтенный отец». Тогда было очень темно, и, возможно, что я ошиблась, может быть, кот вымазался в камине, следы были не очень явственны, поэтому я прошу ваше превосходительство извинить меня. Я разумею, в том случае, ну, если вы подозреваете еще что-нибудь и хотите иметь доказательства, я посмотрю, отвечал я, а вы что скажете, Анна ван Линден?